20 мая 1908 года. Полдень. Болгария. София. Княжеский дворец на площади князя Александра I. С момента детронизации князя Фердинанда прошло пять дней. В Софии отшумели вызванные этим поводом народные гуляния и отгремели дипломатические ноты ближних и дальних, не очень дружественных держав. Франция, Великобритания, Италия и даже Греция с Испанией все были возмущены и требовали объяснений в меру фантазии жестокости своих антироссийских и антиболгарских позиций. Но больше всего отставка князя Фердинанда встревожила совсем не турецкого султана в Стамбуле. Для него этот факт почти ничего не изменил. и самого султана Абдулгамида II и его великого визиря Мехмед Ферид Пашу больше заботили брожение и неустройство во Фракии, Македонии и Албании, продолжительное время потрясавшие престарелую османскую державу. Это было смертельно опасно, особенно при том, что турецкие полицейские чиновники и армейские офицеры уже несколько месяцев не получали жалования. К тому же оружие к болгарским партизанам-четникам исправно поступало и при князе Фердинанде, как и русские офицеры-добровольцы. В Стамбуле прекрасно понимали, что любой болгарский политический деятель, кем бы он ни был, лишится головы сразу после того, как обрежет поддержку македонским революционерам. Этот поток можно было сделать больше или меньше, но совсем перекрыть его не представлялось возможным. Зато в наивысшее возбуждение пришел старый венский маразматик Франц Иосиф, одновременно накатавший грозное послание в Софию с требованием вернуть на трон любезного брата Фердинанда и жалобную кляузу кайзеру в Берлин о том, как его обижает плохой русский царь, Этот император-старожил, самый старый и долго правящий из ныне здравствующих европейских монархов, был замечателен тем, что во времена Крымской Восточной войны предал еще прадедушку нынешнего русского царя, императора Николая I, незадолго до этого спасшего Австрийскую империю от развала, грозившего ей из-за мятежа в Венгрии. В результате восстание свободолюбивых венгров было задавлено русскими штыками, а всего пять лет спустя благодарный за спасение Франц Иосиф де-факто выступил на стороне турко-франко-англо-сардинской коалиции. И причиной этого предательства было желание присоединить к Австро-Венгрии еще и территорию Валахии, то есть нынешней Румынии. Более полувека он выживал, паразитируя на страхе Бисмарка и его германских последователей перед размерами Российской империи. И теперь по привычке отписался по старому адресу в надежде, а вдруг опять подействует. Не подействовало. В Берлине прекрасно понимали выгоду от союза с Россией, и поэтому от австрийского жалобщика отмахнулись, как от назойливой мухи. а Санкт-Петербург разразился дипломатической нотой, требующей уважать свободный выбор болгарского народа. Министр иностранных дел Австро-Венгерской империи Алоис фон Эренталь по слогам читал короткую, как удар плетью, русскую дипломатическую ноту и не понимал смысла слов «свободный выбор». Как же это возможно? Позволить каким-то там болгарам свободно выбирать себе государя Или эти русские так нагло издеваются? С помощью своих ставленников провели военный переворот и посадили на трон мальчишку-марионетку, за спиной которого стоит верный царский клеврет и теперь требует уважать их право на добычу? Болгария не хочет видеть Фердинанда своим князем ни в каком виде, а переход власти к его сыну Борису закрывает все вопросы к легитимности этого процесса. При этом в Европе стало известно, что великая княгиня Анастасия Николаевна, которая кричала, что болгарский трон следует отдать ее супругу, великому князю Николаю Николаевичу-младшему, помещена под наблюдение врачей в лечебницу закрытого типа с диагнозом вялотекущая шизофрения. Но в самом деле не может же нормальный человек, подобно пулемету Максим, выговаривать по 600 слов в минуту. Пока грохотали эти дипломатические баталии и контрбаталии, означенный мальчишка-марионетка Борис, а также его брат Кирилл и сестры Евдокия и Надежда проводили время в компании вышеупомянутого царского каливрета и его супруги, и в то же время дочери английского короля Виктории Великобританской. Тетушка Тори добрая душа, вдобавок к собственной двухлетней дочери Елизавете. Взяла опеку над несчастными сиротками, старшему из которых было 14 лет, а самой младшей — 9. Мать этих детей, Мария Луиза Бурбон-Пармская, умерла 9 лет назад, отца у них не было вовсе, поскольку князь Фердинанд этому высокому званию соответствовал мало. Чтобы считаться отцом мужчине, недостаточно просто оплодотворить женщину, бросив в нее свое семя. Для этого необходимо воспринимать родившихся детей как неотъемлемую часть себя самого. А этого Фердинанд не умел. Точно так же, как он не умел воспринимать частью себя доставшиеся ему в удел болгарское княжество и его народ. Когда император Михаил говорит, обращаясь к русским людям: "Дети мои", это ведь не просто фигура речи, пришедшая из глубины веков, а знак того, что монарх Воспринимая свое владение как часть себя, а себя как часть единого народа. Этому-то русский адмирал на правах воспитателя и наставника и учит юного болгарского князя, а также его брата и сестер. Монарх должен находиться в резонансе со своим народом, как свои воспринимать его беды, стремления и надежды, И только в таком случае его существование может быть оправдано. И дети, особенно самовластный, но пока ограниченный в правах юный князь Борис, слушает его слова крайне внимательно. Ещё бы. Ведь адмирал ларионов пришелец из будущего. Ему открыты многие тайны. Победитель японского флота и сподвижник молодого русского императора. Да и те несколько дней, которые болгарские княжеские отпрыски прожили с адмиралом и супругой, кажутся им поездкой на курорт после долгого существования в тёмной и затхлой тюрьме. Но душой и любимицей детской компании стала двухлетняя Елизавета, дочь адмирала и британской принцессы. Правда, общаться им приходится на немецком языке, потому что адмирал и его супруга не знали болгарского языка. а дети русского. Некоторая схожесть между двумя языками при общении напрямую могла стать источником комических ситуаций. Ведь фраза «заперди позорище при переводе с болгарского обозначает задерни занавески. Но сегодня Лерика отошла на задний план: Во дворец на площади князя Александра I на посольском Рсаббал дипломата, Приехали премьер-министр болгарского княжества Александр Малинов и русский дипломатический агент Сементовский Курилла. Вид у мужчин был деловой и немного встревоженный. — Ваше княжеское высочество, — сказал премьер, обращаясь к насторожившемуся Борису, — пришло время исполнить задуманное. Народ ждет от вас объявление полной независимости Болгарии. «От имени моего государя», — добавил Сементовский Курилла, — официально заявляю, что Российская империя безоговорочно поддержит провозглашение болгарской независимости и незамедлительно признает вас самовластным царем Болгарии. Разумеется, с ограничениями, которые накладывает на вас возраст. Одновременно в случае провозглашения независимости — я уполномочен предложить вам незамедлительно подписать с Российской империей договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, который обеспечит безопасность вверенного вам богом болгарского царства и невмешательство третьих стран в его внутренние дела. «Значит ли это?» — звонко спросил юный князь. «Что право вмешиваться во внутренние дела Болгарии?» Ваш император оставляет исключительно за собой. Однажды, — ответил русский дипломатический агент, — тридцать лет назад Российская империя штыками своих солдат вмешалась в болгарские дела, после чего у болгарского народа появилось собственное государство со всеми его атрибутами. — Мы, болгары, помним об этом, — сказал Александр Малинов. и благодарны русскому царю и его народу за то, что они сделали для Болгарии. «Когда в болгарские дела, наконец, вмешалась Европа», добавил Сементовский Курилла, «то территория Болгарии была урезана втрое, а сама она оказалась снова в вассальной зависимости от Османской империи. И по сей день после того вмешательства на землях Западной Болгарии льется кровь из-за того, что Магомета не убивает христиан, а так называемая просвещенная Европа смотрит на это сквозь пальцы, озабоченная исключительно сдерживанием Российской империи. «И это мы тоже помним», — кивнул Александр Малинов. Но ну что, государь, решайтесь». «Я, в общем-то, не против», — ответил Борис. И тут же спросил. «Но почему именно сейчас?» «Сразу после того, как вы изгнали моего отца». «Дело в том», — ответил Сементовский Курилла, «что сегодня власти Великобритании объявили о предстоящем рабочем визите своего короля и первого лорда-адмиралтейства адмирала Фишера в город Ревель, где произойдет его встреча с моим государем. Одновременно туда же засобирался и Казер Вильгельем с адмиралом Тирпицем». «Враги, — сказал Александр Малинов, — хотят устроить нам новый Берлинский конгресс, ограничивающий права болгарского народа. А русский царь не сможет их отстаивать, если вы, государь, не объявите о независимости Болгарии». «Император Всероссийский, — сказал Сементовский курилла Считает, что эта встреча была бы хорошим поводом подвергнуть ревизии статьи пресловутого Берлинского трактата, а то и для полной отмены этого дипломатического недоразумения, ставшего результатом выкручивания рук царю-освободителю Александру II. Но это возможно только в том случае, если вы, Борис, будете присутствовать там в качестве полностью самовластного болгарского царя, а князя Османской империи. «Я должен присутствовать на встрече трех императоров?» — удивился тот. «А как же иначе?» — пожал плечами адмирал Ларионов. «Разве можно решать судьбу Болгарии без самой Болгарии?» «Ты первый урожденный болгарский государь. Тебе, как говорится, и бросить первую горсть земли на могилу Берлинского трактата». Для начала Россия будет требовать полного уничтожения, несправедливого Берлинского соглашения и возвращения к условиям Сан-Стефанского мирного договора». «Но «Ну, разве германский кайзер Вильгельм, — спросил Борис, наморщив лоб, — согласится с уничтожением того, что когда-то было создано гением Великого Бисмарка?» «Великий Бисмарк, — ответил адмирал, — тоже допускал ошибки». за которые нынешняя Германия еще платить и платить. По его инициативе был заключен антирусский австро-германский союз, втягивавший Германию во всеобщую бойню на проигравшей стороне. Кайзер Вильгельм уже согласился, что это была ошибка и заменил австро-германский союз русско-германским. На этом фоне признания независимости Болгарии и ее права на Македонию и Фракию кажется кайзеру не столь выдающимся подвигом. Ведь Германия ныне не имеет никаких интересов в этой части Европы, а следовательно ей не за чем упираться по этому вопросу. Могу гарантировать, что государь-император Михаил Александрович будет чрезвычайно упорен в этом вопросе. А в таких случаях германский кайзер обычно пасует перед его натиском. Борис глубоко вздохнул, зажмурился, как перед прыжком в холодную воду, и решительно произнес. «Хорошо, господа, я согласен. Пусть будет посему. Давайте сюда вашу бумагу про возглашение независимости, господин Малинов. Я ее подпишу. И договор о дружбе с Россией тоже». Надеюсь, господин посол об экземпляра у вас с собой. Пять минут спустя премьер-министр теперь уже болгарского царства стоял и смотрел на непросовшую еще подпись своего князя, на декларацию о провозглашении независимости и экземпляра договора с Россией от имени императора Михаила, подписанный адмиралом Ларионовым и русским посланником Сементовским Курилла. «Свершилось», — сказал он с чувством. «Благодарю вас, государь. Болгария полностью свободна и даже формально независима от своего старого угнетателя. И вам тоже спасибо, господин адмирал, ведь мы, болгары, знаем, что лично вы и все пришельцы из будущего сделали много для того, чтобы этот день однажды наступил». «Кстати, должен вам сказать, что Народное собрание решило удовлетворить запрос вашего судебного ведомства на выдаче им генерал-майора Донаила Николаева для производства над ним справедливого суда и осуществления наказания». «Этот деятель», — в ответ на непонимающий взгляд пояснил Борис-адмирал Ларионов, — Первоначально дал присягу русскому царю и только потом перевелся в болгарскую армию. Поэтому его действия разрез с российским интересом в Болгарии могут и должны трактоваться как измена присяги со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Он-то об этом факте своей биографии, наверное, уже забыл. А у нас помнят все, и даже немного больше. Не можешь держать слово — не клянись. А раз поклялся, так уж держись. От тех, кто предает только для того, чтобы выслужиться перед новым хозяином, в основном и происходит все мировое зло. Россия укрыла у себя семью этого деятеля, взрастила его, дала образование в гимназии на болгарском языке, а потом направила в военное училище. а от него вместо благодарности лютая ненависть. «О да, господин адмирал, так и есть», — ответил Александр Малинов, сам тоже человек со сходной судьбой и при этом не безгрешный, но находящийся сейчас на правильной стороне. На этой оптимистической ноте встреча политических деятелей с провозглашенным царем Болгарии закончилась. и они вышли прочь, унося с собой подписанные экземпляры судьбоносных документов. Общение с прессой господин Малинов взял на себя. Ему, как профессиональному краснобаю-адвокату, для которого умение заливаться соловьем перед почтеннейшей публикой важнее знания законов, это было совсем несложно. Никаких пресс-конференций вроде той, которую отчебучил принц Георгий, он устраивать не собирался. Просто несколько особо доверенных получат черновики статей, которые им будет дозволено напечатать в этот исторический день.